Глава 6 Импровизация искусства ничуть не менее важная в нашем деле, чем, скажем, стрельба или торг. Она способна помочь в, казалось бы, абсолютно безвыходных ситуациях, когда холодные расчеты, планирование оказываются бессильными. Но, как и любое дело, импровизация требует сноровки. Я бы даже сказал инстинкта,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 Я подошел ближе, продолжая шмыгать носом, и когда друг всех навашенских детей повернулся спиной, чтобы убрать графин на место, всадил нож под левую лопатку. Боска кохнул, завел руку назад, пытаясь нащупать причину дискомфорта. Пошатнулся и осел. Пальцы вцепились в полку, грозя прокинуть буфет. Я едва успел отрубить их, чем заработал еще несколько секунд на раздумье перед следующим шагом. Взгляд снова пробежал по комнате, выискивая пути к отступлению.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 Пронесся мимо первого охранника, удивленно на набушующего в дверном проеме огонь, выскочил из здания и успел скрыться в темноте до того, как услышал за спиной «Держи щенка!». Темнота, мой лучший друг. Надеюсь, ночь не обидится. Даже подумать страшно, как тяжела была бы жизнь, и накройся вся энергетика медным тазом. Посмотришь на фотографии ночных городов в старых журналах, и просто отрепь берет. Кругом иллюминации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 Тем более Моном есть более дельное применение на противоположном краю города. А если ошибаюсь... Что ж, все мы там будем. Признаюсь, когда лежал мордой в землю и краем глаза видел пролезающее в метрах от головы световое пятно, здорово перетрухал. Наверное, чудо-листья Хромова сыграли злую шутку. Еле удержался, чтобы не вскочить и броситься в спасительную темноту. Ночь была прохладная, но спина взмокла так, что куртка прилипала к пояснице.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 Сзади грохочет АКМ, но я его почти не слышу. Ныряю в прогон. Угол забора взрывается снопом щепок. Ветки и листья, скошенные свинцом, падают под ноги. Но я все еще жив. Мне навстречу, звеня ключами, бежит человек. свою ножны в карман и достаю пистолет. Человек отпирает калитку, ныряет внутрь, но не успевает запереть. Выпущенная из опБ длинная очередь находит его. Плечом вламываюсь в пробитые доски. Калитка упирается в труб.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 с целью поживиться легко доступными и пока еще достаточно многочисленными двуногими. С тех пор нету лада между этими некогда мирно сосуществовавшими видами. Оставшись без попечительства человека, собаки быстро вспомнили, чего они рода племени. Принцип охоты у них не отличался от волчьего. Окружают добычу, гоняют ее изматывая, а потом убивают. Правда, там, где волки справляются в пятером собак требуется десяток. Странное дело.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 Если не остановить кровь, то рано или поздно они закроются. И, скорее всего, окончательно. В рукояти НР-2, моего второго ножа, выполняющего хозяйственные функции, всегда хранится нас. Обычный томоток тонкой стальной проволоки, точильный камень, леска с грузилом и крючками, спички, булавка, нитка, игла. А также мешочек со смесью негашенной извести и медного купороса. Средство жесткое, однако весьма эффективное —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 правое предплечье сломано. Неже колена лоскуты штанов спутались лоскутами кожи. Но я жив и продолжаю идти. Не знаю куда. Просто переставляю ноги, пока не упал».